Глава 7. На охоте. 1. Поезд Гиммлера. 26 октября 1941 года гости Йоахима фон Рибентропа, министра иностранных дел нацистской Германии. Убили 2400 фазанов, 260 кроликов, 20 ворон и одну косулю. Замок Рибентропа, который Гитлер подарил ему в 1939 году, выселся среди пейзажа, любимого немецкими романтиками. Синие озера, густые леса, туманные горы. Собрались знатные гости. Гиммлер принимал участие, но, как всегда, выражал недовольство из-за убийства невинных живых созданий. Феликс Керстон охотился с азартом, как и граф Энголиа Цучиана, зять Муссолини, министр иностранных дел Италии и бывший пациент Керстона. Риббентроп и Гиммлер недолюбливали друг друга. Министр иностранных дел не понимал, почему глава СС постоянно промахивается мимо проносящихся прямо над головой фазанов. «Ему следует показать, на что он способен», — глумился Риббентроп. «Вероятно, ему мешают соображения гуманности». А вот умелое обращение с оружием своего итальянского коллеги он одобрял. «Ну разве эта охота не символична?» — воскликнул Риббентроп, обращаясь к Чиана. «Как мы объединились, чтобы стрелять фазанов, так же мы объединимся для победы над врагами Германии». Эту сцену Керстен описывает в мемуарах. Возможно, так все и было. Мы никогда не узнаем. Хорошо известно и подробно документировано то, что произошло три месяца спустя, 20 января 1942 года, в очаровательной неоклассической вилле на озере Ванзе недалеко от Берлина, где высокопоставленные нацистские чиновники собрались обсудить логистические трудности воплощения плана по уничтожению всех евреев Европы. Адольф Эйхман, эсэсовец, ответственный за решение этих задач, старательно подготовил все вопросы для обсуждения. В дальнейшем он свидетельствовал, что участники конференции выражались прямо, без бюрократических эвфемизмов. Возможно, за бокалами бренди перед мраморным камином так и было, но не в официальных протоколах, которые сохранились у Эйхмана. Председатель конференции Рейнхард Гейдрих обратился к собравшимся. Как ранее постановил фюрер, на смену эмиграции пришла эвакуация евреев на Восток в рамках дальнейшего решения. Это, однако, было лишь следующим шагом к окончательному решению еврейского вопроса. Гейдрих позвонил Геймлеру на следующий день, чтобы держать его в курсе происходящего. Сколько знал об этом массажист и предполагаемый конфидент Гиммлера и как он использовал свои знания. Как всегда в спорных рассказах о Феликсе Керстене, его потрясающий, ноль льстивый биограф Жозеф Кисель предлагает самый фантастический вариант. 11 ноября 1941 года, за два месяца до собрания на вилле Гиммлер был в ужасном состоянии. Он жаловался массажисту, что никто не способен ему помочь. Керстен умолял своего подопечного излить душу. Ладно, сказал Гиммлер, раз Керстен, его единственный друг, он ему откроется. Вот что так удручало Гиммлера. Гитлер убежден, что пока существует еврейский народ, мира на земле не будет. Так сказал Керстен, и что дальше? Бледные, тонкие руки Гиммлера лежали неподвижно, словно их парализовал какой-то леденящий ужас. А дальше, сказал он, он приказал мне уничтожить их расу полностью и навеки. В ужасе Керстен попросил Гиммлера подумать, как мир будет смотреть на Германию, если этот кошмар притворят в жизнь. Гиммлер ответил, что ступать по трупам – проклятия величия. Как мог Гиммлер, находясь в здравом рассудке, совершить нечто подобное? Гиммлер повторял, что это прямой приказ фюрера. Поначалу он отреагировал как идиот, убеждая Гитлера, что он и СС готовы умереть ради него. «Но, пожалуйста, не просите меня заниматься этой миссией». Гитлер закричал в ярости, схватил Гиммлера за воротник и обозвал предателем. Гиммлер задыхался, рассказывая Керстену об этом жутком испытании. Он выглядел жалко, как побитая собака, и умолял войти в его положение. Керстен был безутешен. Гитлер явно лишился рассудка. Но что мог сделать Керстен? Ему уже удалось спасти голландцев от депортации в Польшу. Подобные чудеса просто так не повторяются. Даже если он продолжит использовать колики Гиммлера, Даже если Рейхсфюрер не осуществит этот ужасный план, потому что Керстен откажется его лечить, Гитлер найдет другого исполнителя. Поскольку Керстен никак не мог предотвратить массовое убийство евреев, он сделает все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. Если эта версия, написанная евреем и бывшим участником французского сопротивления, верна, то Гиммлер предстаёт человеком, не лишенным угрызений совести. Гитлер единственным ответственным за геноцид, Керстен борцом за правое дело, а то, что он продолжал лечить исполнителя окончательного решения, можно было оправдать. В своих воспоминаниях Керстен утверждает, что Гиммлер никогда не выступал за убийство евреев, только за их эвакуацию, к примеру, на Мадагаскар. Представление, что Холокост был безумным замыслом одного Гитлера, Керстен добавляет несостоятельную теорию, что изначально все задумал министр пропаганды Йозеф Геббельс. Он распорядился сжигать синагоги и преследовать евреев во время «Хрустальной ночи» в 1938 году. По мнению Гиммлера, как пишет Керстен, Геббельс убедил Гитлера, что все евреи подлежат уничтожению. И именно Геббельс уговорил Гитлера доверить это неприятное, но необходимое задание СС. Гиммлер якобы заявил, что он очень возмущен, но ничего не может поделать. Его читателям эта история казалась убедительной по той же причине, по которой Керстен утверждал, что большинство знакомых ему эсэсовцев, как и он сам, были в ужасе от убийств, а люди в окружении Гиммлера, такие как генерал СС Готлап Бергер и личный секретарь Гиммлера Рудольф Брандт, были честными идеалистами с золотым сердцем. Так сопричастие, никак не связанное с убийствами, выглядело гораздо менее чудовищным. Он был хорошим человеком в окружении других, в целом достойных людей, которые заставляли выполнять приказы безумца. В каком-то смысле кто-то бы назвал Бергера и других, даже с некоторой натяжкой самого Гиммлера, жертвами безумного фюрера. Известные факты бросают иной свет на деятельность Гиммлера весной 1941 года задолго до охоты в поместье Риббентропа и последующего признания рейхсфюрера Керстену. В тот год Гиммлер разъезжал по завоеванным территориям Польши, Советского Союза и Балтии на своем частном бронированном поезде, организуя оперативные группы для уничтожения предполагаемых коммунистов, партизан и евреев. Гиммлер отдал указание этим особым войскам, созданным из разных отделов СС, что все евреи по определению партизаны. Бесконечное множество людей пытали до смерти, вешали, а чаще всего расстреливали у могил, которые жертвы рыли сами. Кто-то из палачей был пьян, кто-то наслаждался работой, а кто-то просто боялся ослушаться вышестоящих офицеров. Как писал Кристофер Браунинг в своей удивительной книге «Обычные люди», большинство убийц были конформистами и не желали выделяться из общей массы. Независимо от личного отношения Гиммлера к евреям, которым он поделился со своим массажистом, за организацию их уничтожения он взялся с исключительным рвением, в том числе, чтобы укрепить авторитет АС. Его людям, и исключительно им, должно быть поручено истребление еврейской расы. А армия, разумеется, могла помогать, что она и делала, но приказы отдавал Гиммлер. Одним из главных его сообщников был прусский офицер по имени Эрих фон Бах-Зелевский. Этот человек в очках руководил зондеркомандами в 1941 году, годом ранее участвовал в создании концлагеря в Освенциме, а в 1944 году, уничтожил около 200 тысяч поляков во время Варшавского восстания. Правда, он сохранил забальзамированное сердце Фредерика Шопена из мемориала композитору и впоследствии великодушно вернул его польскому народу. В своих показаниях после войны Бахзелевский говорил, что Гиммлер сообщил ему на встрече в июне 1941 года о необходимости уничтожения 30 миллионов человек в Советском Союзе ради создания достойного Lebensraum, где высшие нордические расы смогут расправить крылья. В июле 1941 года, после встречи с Бахом Зелевским в Белоруссии, Гиммлер отдал СС следующий приказ. Все евреи, мужчины подлежат расстрелу. Всех женщин загнать в болото. Когда выяснилось, что болото слишком мелкие, женщин тоже расстреляли. После очередной встречи с тем же чиновником в Риге, евреев уничтожили во всей Латвии. В ноябре того же года, примерно в то время, когда Гиммлер якобы жаловался Керстену, как невыносим ему этот приказ, на глазах начальника СС расстреляли евреев-мужчин, женщин и детей в Минске, что было запечатлено на пленке Вальтером Френцем, кинооператором Гитлера. Гиммлер не только с интересом наблюдал за происходящим, он отдавал убийцам указания расстреливать людей, которые еще подавали признаки жизни среди груды трупов в Канаве, ставшей их братской могилой. В дневнике он писал «Ужинал в поезде. Хроника и фильм из Минска». Все это произошло еще до того, как решение об уничтожении евреев было официально принято на конференции в Анзее в 1942 году. Бесконечное множество академических исследований и книг написано о том, кто несет ответственность за Холокост. Решение стереть евреев с лица земли принял Гитлер, если да, то письменного приказа он не оставил. Или его верные сатрапы знали, чего он хочет, и работали на фюрера, как писал выдающийся британский историк Ян Кершоу. Объяснялась ли их работа на фюрера идеологическим фанатизмом или бюрократической борьбой за влияние и власть, или и тем, и другим. То, что Гиммлер не останавливался ни перед чем, очевидно, следует из его заявления генералам Вермахта даже не своим доверенным эсэсовцам пару лет спустя. Я считал, что не вправе, что касается еврейских детей и женщин, дать детям вырасти и стать мстителями, которые убьют наших отцов и внуков. Я бы счел это трусостью. В итоге вопрос был решен бескомпромиссно. Что же делал Керстен, пока Гиммлер разъезжал на своем поезде по завоеванным территориям? Он путешествовал вместе с нервным рейсфюрером СС, обеспечивая его комфорт и облегчая страдания. Эти успокоительные сеансы обычно происходили по утрам, чтобы Гиммлер приступал к работе в бодром состоянии. Жизнь во временной штаб-квартире Гиммлера в Восточной Пруссии не была лишена комфорта. В поезде был приличный ресторан, для Гиммлера и его людей обустроили кинотеатр. По словам Жозефа Кесселя, эти немногие избранные могли смотреть и запрещенные голливудские фильмы, и более унылые немецкие картины. Из-за полноты Керстен не помещался в узкие деревянные сиденья поэтому для него сделали специальное кресло побольше. Остальное время он собирал грибы в соседнем лесу, сушил их в хлебной печи и отправлял в свой загородный дом в Харцвальде. Конечно, Керстен был очень занят сбором грибов и кинопросмотрами, но чтобы человек столь близкий к Гиммлеру ничего не слышал о планах своего начальника летом и осенью 1941 года, представляется весьма маловероятным. Либо Керстен врал об этом после войны, либо был патологически туп. Он утверждает в мемуарах, что обычные немцы не имели никакого представления о происходящем, и он – не исключение. Только обычные немцы не разъезжали по Восточной Европе на частном поезде Гиммлера. Фридрих Кельнер был довольно обычным немцем, чиновником среднего ранга из Лаубаха в Гессене. Бывший социал-демократ, ненавидевший нацистов, Кельнер вел военный дневник, которому дал название «Его можно перевести как «Моя оппозиция» или «Мое сопротивление». 28 октября 1941 года находящийся в отпуске солдат рассказывает, как стал свидетелем чудовищных расправ над мирным населением в оккупированной Польше. Он видел, как голых евреев и евреек выстроили на краю длинного глубокого рва. Затем по приказу СС украинцы стреляли им в затылок. Люди падали в ров, после чего ров закапывали. При этом из него зачастую еще доносились крики. Эти зверства происходили за два дня до охоты у Риббентропа, когда Гиммлер брезговал стрелять в фазанов. А как же концлагеря, построенные в Германии еще в 1933 году? Дахау под Мюнхеном еще задолго до войны пользовался в Германии такой страшной славой, что в ходу была песня «Боже, сделай меня немым, чтобы меня не сослали в Дахау. Глухой, немой и слепой я стану любимцем Адольфа». Керстен точно знал, по крайней мере, об одном концлагере, так как он находился совсем недалеко от его загородного дома в Бранденбурге. Равенсбрюк построили по приказу Гиммлера в 1938 году как лагерь для женщин. Из более 130 тысяч женщин, оказавшихся в этом лагере с 1939 года до конца войны, около 50 тысяч были убиты или умерли в невыносимых условиях. Немногим более 1% заключенных составляли свидетели Иеговы. Их преступление состояло в отказе примкнуть к нацистам и брать в руки оружие ради защиты своей страны. Они были гражданами Царства Божьего и жили по его законам. Твердость и их веры, непоколебимые, и ни под каким террором поражались даже надиратели. Свидетели Иеговы славились абсолютной честностью и покорностью, поэтому им можно было доверить работать в поле или помогать по дому за пределами лагеря. Они бы ни за что не убежали. Так, в июле 1942 года в поместье Керстена появились 10 свидетелей Иеговы. Он попросил потом еще нескольких, в том числе мужчин. Если верить Вильгельму Вульфу, который позже благодаря Керстену станет личным астрологом Гиммлера, массажист сделал это из своих корыстных интересов, ведь заключенные фактически были рабами. Вульф называл Харцвальде поместье Керстена филиалом Равенсбрюка. Но он, вероятно, был предвзят. Керстен ему не нравился, он считал его эгоистичным манипулятором с жадными маленькими глазками, одержимым деньгами и властью. Жена Керстена, Ирмгарта, была Вольфу симпатичнее, но его рассказ, будто она терпеть не могла Гиммлера, потому что однажды он якобы приказал своим людям раздеть свидетелей Иеговы и высечь их ради забавы, тоже не слишком похож на правду. Все-таки в массовых убийствах Гиммлер был педантом. Керстен всегда утверждал, что обращался со своими работниками-рабами крайне гуманно, берег их от лагеря, превратил свое поместье в убежище для угнетенных и преследуемых. Жозеф Кессель не ограничивается даже этим. По его словам, Харцвальда был раем для заключенных, а Керстон — вестником ангелов, который вызволил их из преисподней. Вполне возможно, что Керстон с женой действительно хорошо обращались со свидетелями Иеговы пусть и извлекая выгоду из их трудов. Как показала более громкая история Оскара Шиндлера, оппортунизм сострадания не исключает. Несомненно, жизнь в Харцвальде была куда лучше страданий в Равенсбрюке. Керстен утверждает, что впервые услышал о зверских условиях в гиммлеровских лагерях от заключенных, которые работали в его поместье. Верится в это с трудом, но не исключено. Как многие люди в Германии, Керстен наверняка предпочитал не знать о том, что его огорчит. Однако в разговоре с Голландской правительственной исследовательской комиссией после войны Керстен рассказал несколько иную историю. О том, что происходило в концлагерях, он услышал в 1942 году от офицеров СС, которых угощал выпивкой. Даже собственный секретарь Гиммлера ничего об этом не знал, а он, Керстен, просветил его. Это, на мой взгляд, совершенно исключено. Как бы то ни было, Керстен, по его же словам, решил поговорить непосредственно с Гиммлером. Правда ли то, что он слышал о пытках и других издевательствах в лагерях? Он выбрал момент, когда рейсфюрер РСС был уязвим и страдал от сильного приступа колик. Гиммлер попытался отшутиться, посоветовав массажисту не обращать внимания на вражескую пропаганду. «Мы, немцы, не такие плохие». Керстен настаивал, что в финском посольстве ему показали ужасающие фотографии. Это он выдумал, не желая бросать тень подозрения на своих работников, чтобы их не обвинили в распространении слухов. Гиммлер замер при упоминании фотографии и признал, что где-то могли быть перегибы. После разговора с Гиммлером Керстен пытался разузнать побольше от других офицеров СС. Почти все были встревожены, не меньше его навинили во всем Гитлера. Конечно, голландской исследовательской комиссии он рассказал не это. Жозеф Кессель вновь либо вторит Керстену, либо сам выдумал эту историю, Преподнеся ее еще более красочно, Гиммлер якобы сказал, что Керстен со своим финским менталитетом и интеллектуальными замашками, которых он понабрался в голландской демократии, не поймет необходимости строгой дисциплины. «Как бы то ни было, — сказал он, — вы прекрасно знаете, что я не способен никому причинить вред своими руками». После этого Гиммлер достал из бумажника какой-то документ. На нем стояло тесненное золотом имя Гитлера и его подпись. В документе утверждалось, что Гитлер берет на себя полную ответственность за любые приказы по истреблению евреев и других заключенных лагерей. Снова можно поразиться доверчивости бывшего участника сопротивления, Киселя. Но, быть может, он не был недоверчив ни, ни наивен, а просто любил увлекательные истории, как бы маловероятно они не звучали. Даже услышав впервые об ужасах нацистской власти, Керстен якобы поддерживал тесную связь с голландским сопротивлением, отправляя тайные сообщения через личный почтовый ящик Гиммлера. Если так и было, то его неведение о происходившем в концлагерях представляется еще более необъяснимым. Как нам известно из мемуаров о Вайнреба, уже в начале 1941 года в Голландии концлагерь Маутхаузен стал синонимом зверских издевательств и смерти. В рассказе Керстена и его французского биографа много внимания уделяется его столкновениям с Рейнхардом Гейдрихом, самым зловещим из убийц-технократов в свите Гиммлера. Керстена, по его словам, в какой-то момент даже арестовали, возможно, так и было. В змеином логове гиммлеровской свиты, где все подозревали всех в махинациях, вполне вероятно, что Гейдрих не доверял Керстену как человеку, слишком близкому Гиммлеру, и подозревал, что тот оказывает на его начальника слишком большое влияние. Однако мысль Керстена, будто Гейдрих заподозрил его в спасении голландского населения от депортации, Безусловно, выдумка. Такого плана не существовало. Возможно, как утверждает Керстен, Гейдрих действительно считал, что Керстен причастен к странному одиночному полету Рудольфа Гесса в Шотландию. Легко также представить, что Гейдрих пытался подговорить Керстена шпионить за его соперниками в СС. Тем не менее, по версии Керстена, он был как никогда тверд в решимости уберечь как можно больше людей от гитлеровских палачей, несмотря на недружелюбное внимание Гейдриха. Первый такой шанс представился в приютившей его Финляндии. Несмотря на официальный нейтралитет Финляндии до атаки советских бомбардировщиков 25 июня 1941 года, спустя три дня после нападения Германии на Советский Союз, финны тесно сотрудничали с немцами. Им выдали вооружение, был сформирован финский батальон войск СС. Не столько потому, что финны были нацистами, их президент Риста был англофилом и масоном но помощь Германии требовалась им, чтобы отомстить за потери в советско-финской войне 1939-1940 годов. После вторжения немцев в СССР финны стали военными союзниками Германии против советских войск. Этот союз по расчету длился до сентября 1944 года, когда стало очевидно, что Германия проигрывает войну, и финны, к большому сожалению, немцев положили конец этому зыбкому партнерству заключив сепаратный мир со Сталиным. Керстен часто хвастался своими финскими наградами. Он якобы уговорил Гиммлера поставить Финляндии зерно, в котором она так нуждалась, за что в 1942 году финское правительство наградило его орденом Белой Розы. Тут уместен некоторый скепсис. В письме в Голландское министерство иностранных дел в 1948 году представитель Голландии в Хельсинки докладывал, что финны не слишком доверяли Керстену. Его утверждению, будто он спас финский народ в советско-финской войне, убедив немцев вмешаться на стороне Финляндии в 1940 году, верить не следует. Что правда, в июле 1942 года Керстен ухаживал за Гиммлером в его полевой штаб-квартире в Украине, как раз когда организованное убийство евреев подходило к своей ужасной кульминации. Гиммлер решил, что следовало бы посетить Финляндию, предположительно проинспектировать финский батальон в ФНСС, а также немного отдохнуть и расслабиться после нескольких месяцев напряженной работы. По словам Керстена, Гиммлера, Гитлер отправил в Хельсинки, чтобы финны сдали Германии около 2000 ассимилировавшихся в стране евреев, которых бы сразу отправили в польский лагерь смерти «Майданок». Если финское правительство выполнит это требование, Германия обещала поставить Финляндии больше зерна. Керстен прибыл в Хельсинки с Гиммлером и его начальником личного штаба Карлом Вольфом, которого Керстен характеризует как готового помочь и неизменно дружелюбного. После войны Вольфа осудят как военного преступника. Он находился с Гиммлером, когда на их глазах расстреливали евреев в Минске. Помимо прочего, одной из его кровавых обязанностей был руководить истреблением евреев в Варшавском гетто вместе с одиозным Бахом Зелевски. Как только все разместились в гостинице, у Гиммлера начались судороги. Керстен воспользовался шансом отговорить рейхсфюрера, чтобы он не настаивал на выдаче финских евреев. Тот, страдая от страшных болей, согласился обсудить этот вопрос с финским руководством. Поскольку ему все еще не здоровилось, Гиммлер отказался от организованного в его честь ужина у президента Рюти. Керстен улучил момент обсудить еврейский вопрос с министром иностранных дел Финляндии Рольфом Эвитингом. Они пришли к выводу, что лучшая тактика – тянуть время. Витинг скажет Гиммлеру, что вопрос о выселении евреев должен рассмотреть парламент, а парламент в данный момент не заседает. Керстен убедил Гиммлера на следующий день, что игнорировать пожелания финской стороны было бы неблагоразумно. Гиммлер позвонил Гитлеру, и фюрер согласился отложить решение еврейского вопроса в Финляндии. Более общеизвестная версия о предпринятой Гиммлером попытке переговоров в Финляндии состоит в том, что он поднял этот вопрос в беседе с премьер-министром Йоханном Вильгельмом Рангелом. Они встретились в Петейсе, курорте на озере, где Керстен рекомендовал Гиммлеру принимать солнечные ванны. Магнетическое оздоровление под северным солнцем окажет благотворное воздействие. Рангел ответил, что в Финляндии никакого еврейского вопроса нет. И на этом разговор был окончен. Какую роль сыграл тот Керстен, не ясно. Но по меньшей мере 2000 финских евреев были в безопасности. Гиммлер отправился инспектировать войска в Лапландию. Тогда как раз произошла знаменитая сцена, которую так живо описал итальянский писатель Курцо Малапарте в книге «Капут», когда Гиммлера в сауне отстегали вениками его адъютанты. В этой же поездке Керстен поинтересовался у министра иностранных дел Финляндии Лишится ли он финского паспорта, если вступит в СССР? Так родилась легенда. Мало того, что Керстен спас голландцев от депортации в Польшу, он еще и уберег финских евреев от неминуемой смерти в Майданеке. Все это после того, как он спас финнов от поглощения Советским Союзом в 1940 году. Однако он сделал больше. Еще один подвиг из его легенды состоялся в 1943 году. Во-первых, предположительно, он вернул голландской королевской семье долг за их покровительство до войны. Спас своего бывшего пациента, герцога Адольфа Фридриха Мекленбург-Шверинского, деверя голландской королевы от возмездия нацистов. Версия такова. Йозеф Геббельс негодовал из-за бегства Вильгельмины в Лондон и старался отыграться на родственниках ее мужа в Германии. Когда над герцогом Адольфом Фридрихом якобы нависла угроза, Керстен написал Гиммлеру подобострастное письмо. Как великий германский вождь, писал он, Гиммлер всегда уважительно относился к своим врагам. И, разумеется, он не захочет марать их клеветой, в отличие от тех, кто не разделяет его взгляды. Подозрительно это письмо по ряду причин. Весьма маловероятно, чтобы массажист, пусть и такой, которому пациент безгранично доверял, позволял себе открыто критиковать столь высокопоставленного представителя нацистской элиты, как Геббельс. Однако основной повод для сомнений продиктован тем фактом, что герцог Адольф Фридрих, человек, выполнявший поручения германского режима в Африке и состоявший в переписке с Гитлером, имел с нацистским руководством прекрасные отношения. Его племянника Георга Александра, который родился в России у русской матери, гестапо действительно арестовала в 1944 году по подозрению в укрывательстве дома врагов Рейха. Только к деверю голландской королевы это не имело никакого отношения. Другой ее близкий родственник, Фридрих Франц, был активным членом ВАФНСС. Некоторые историки считают, что Керстен написал это письмо Гиммлеру уже после войны, добиваясь милости от своих покровителей из королевской семьи. Заступничество Керстена за аристократа с прекрасными связями – ерунда по сравнению с другими приписанными ему заслугами. Он уберег французский, бельгийский и голландский народ от запланированного массового голода. Удивительно, что историю об этом подвиге рассказывает Джозеф Кесель, а не сам Керстен, ни в его английских, ни в голландских мемуарах она не фигурирует. Массажист упоминает лишь нацистки план уничтожения Франции и учреждения нового нацистского бургундского свободного государства, руководить которым должен был лидер бельгийских нацистов Леон де Грель. Рассказ Кеселя весьма примечателен. В августе 1942 года секретарь Гиммлера Рудольф Бранд Рассказал Керстену о плане принудительного вывоза большей части продовольствия из Франции, Бельгии и Голландии и скупки всех его остатков на черном рынке. Люди в этих странах, конечно, умрут от голода, но Гиммлера это не волновало. Он заявил массажисту, что будет рад увидеть, как те подыхают. «Это же дьявольский замысел!» — вскричал Керстен. «А как же французская культура, ее великие художники и писатели, а их великая история?» «Мой дорогой Керстен!» — ответил Гиммлер. «Вы чересчур гуманист. В войне на истребление все методы хороши. Почему эти люди боролись с нами? Всего-то нужно было перейти на нашу сторону». В начале 1943 года Керстену выпал шанс что-то сделать. Гиммлер не просто страдал от невыносимых болей, он был подавлен. Бесконечные переезды на поезде расшатали его нервы. Ему было одиноко. Гейдриха убили, немцам дали отпор в Сталинграде, на Сицилии высадились союзники. Этим моментом слабости Керстен и воспользовался, чтобы спасти миллионы людей. Если только Гиммлер откажется от своего плана уморить голодом народы трех европейских стран, великодушие великого германского вождя будут восхвалять тысячу лет. Каким-то образом Керстену удалось достучаться до сентиментального начала и тщеславия своего пациента. Гиммлер расчувствовался. На его глазах выступили слезы. «Мой дорогой Керстен», — сказал он, — «мой волшебный Будда». «Вы абсолютно правы. Я немедленно поговорю с фюрером и сделаю все, чтобы разубедить его». Кисель как будто совместил здесь два разных плана нацистов. Так называемый план голода действительно существовал. Цель его, однако, была заморить голодом граждан Советского Союза и Польши, чтобы продовольствие хватило армии и немецкому народу. В итоге миллионы советских военнопленных, евреев и представителей других народов погибли от истощения. Кроме того, из Франции, Бельгии и Голландии системно вывозилось продовольствие и другие товары, но плана довести их население до голодной смерти не было. К концу 1943 года Керстен понимал, что Третий Рейх не продержится больше года-двух, не то что тысячу лет. Он знал, что отношения Германии с Финляндией стремительно портятся. Гиммлер и Риббентроп возмущались вероломством финнов. И по словам Керстена, мне казалось, что в связи с тем, как развивались события в отношениях Финляндии и Германии, разумнее для меня было постепенно и не привлекая лишнего внимания дистанцироваться от Германии. К тому времени большинство евреев, жертв нацистского геноцида, уже были уничтожены. Более миллиона человек были убиты осенью 1942 года. Со времени охоты у Риббентропа прошел всего год.